ушла. Я проснулся и понял, что он ушел. Я сразу понял, что он ушел, когда любишь, такое понимаешь сразу. Дэвид, Алмант, Скеллик. Мо сразу понял, что Мэги ушла. Понял в ту минуту, когда постучал к ней в комнату, и ему ответила тишина. Реза внизу накрывалась Элеонар завтрак. Он слышал позвякивание тарелок, но оно до него не доходило. Он молча стоял перед закрытой дверью и слушал биение собственного сердца. Как сильно оно колотится! Как быстро! — Мэгги! — он нажал на ручку, но дверь была заперта. Мэгги никогда не запиралась. Никогда! Сердце колотилось в горле так, что он задыхался. Тишина за дверью звучала страшно и знакомо. Вот так же она отдавалась в его ушах в тот день, когда он все звал и звал Резу. Отклика ему пришлось ждать десять лет. Только не это. Снова. Господи, только не это. Не Мэгги. Из-за двери ему слышался шепот книги, проклятой книги Финолео. шелест страниц, хищных, как оскаленные зубы. «Мортимер!» — у него за спиной стояла Элеонор. «Ишница остыла! Что это у вас никого нет?» «О, Господи!» Она испуганно посмотрела ему в лицо и взяла его за руку. «Что с тобой? Ты бледный как смерть!» «Элеонор, у тебя есть запасной ключ от комнаты Мэгги?» Она сразу все поняла. «Открылся!» Да, Элеонор, как и он, сразу угадала, что произошло за запертой дверью в эту ночь, пока все они спали. Она сжала его руку, молча повернулась и заспешила вниз по лестнице. А Мо прислонился к двери и слушал, как она зовет Дариуса, как чертыхаясь ищет ключ и смотрел на книги на стеллажи плотным рядом, стоявшие по всему длинному коридору. Реза бегом взлетела по лестнице. В лице у нее не было ни кровинки. Она стала спрашивать, что случилось. Ее руки метались, как вспугнутые птицы. Но что он мог ей ответить? Ты не догадываешься? Разве ты мало ей об этом рассказывала? Мос снова нажал ручку двери, как будто она могла вдруг оказаться открытой. Мэги исписала всю дверь цитатами. Теперь они казались ему магическими заклинаниями, начерченными детской рукой на белом лаке. Перенесите меня в другой мир, ну пожалуйста, я знаю, вы это умеете. Мой отец показывал мне, как это делается. Странно, что сердце не останавливается, когда ему так больно, но ведь оно не остановилось и десять лет назад, когда буквы поглотили Резу. Элеонор потянула его в сторону и дрожащими руками вставила ключ в замочную скважину. При этом она сердито окликала Мэгги, как будто не знала уже, что за дверью их ждет лишь одно. Тишина, как в ту ночь, когда Мортимер научился бояться собственного голоса. Он вошел в пустую комнату последним, задержавшись на пороге. На подушке у Мэгги лежало письмо. «Милый Мо». Дальше он читать не стал. Не хотел видеть слова, которые будут только терзать его сердце. Пока Реза жадно читала письмо, он оглядывался в поисках другого листка, листка, который принес Фарид, но его нигде не было. — Ну, конечно, его здесь нет, идиот, — сказал он себе. Мэгги унесла листок с собой, ведь он был у нее в руках, пока она читала. Лишь годы спустя он узнал от дочери, что листок Орфея все же был в ее комнате. В книге, конечно, где же еще? «В учебнике по географии. А если бы Мой его тогда нашел, смог бы он пойти за Мэгги?» «Наверное, нет. Для него был уготован в эту историю другой путь. Темнее, труднее. «Может быть, она просто сбежала с мальчишкой? Девочки в ее возрасте выкидывают такие штуки. Я, конечно, ничего в этом не понимаю, но...» — голос Элеонард доносился до него словно издалека. «Да». Реза вместо ответа протянула ей письмо, оставленное на подушке. Ушла. Мэгги ушла. У него больше нет дочери. Вернется она когда-нибудь, как ее мать? Выудит ее чей-нибудь. Голос обратно из моря слов. Когда? Через десять лет, как Резу? Но тогда она будет взрослой, и он ее, наверное, даже не узнает. Все расплылось у него перед глазами. Тетрадки и учебники Мэгги на столе у окна. Ее одежда, аккуратно сложенная на спинке стула, словно хозяйка и правда собиралась скоро вернуться. Ее плюшевые звери с зацелованными до、да、плешин мордочками, все еще жившие возле кровати, хотя Мэгги давно не нуждалась в них, чтобы заснуть. Реза заплакала, беззвучно прижав руку к немому рту. Мо хотелось ее утешить, Но как он мог это сделать с таким отчаянием в сердце? Он повернулся, оттолкнул Дариуса, который застыл в дверях, похожий на грустного, нахохлившегося филина, и пошел в свой кабинет, где все еще громоздились стопкой на столе проклятые блокноты. Он сбросил их на пол один за другим, как будто хотел заставить замолчать все эти слова, зачаровавшие его дитя, заманившие Мэгги, как сказочный крысолов, прочь от дома, туда! куда он когда-то уже не смог проникнуть вслед за резой, мог казалось, что он снова видит один и тот же дурной сон, но только на этот раз у него не было книги на страницах которой он мог бы искать свою пропажу. Позже он спрашивал себя, как он пережил этот день и не сошел с ума, и не мог вспомнить. Он помнил только, что много часов бродил по саду Элианер, словно Мэги могла отыскаться там под одним из больших деревьев. где так любила читать. Когда стемнело, он пошел искать Резу и застал ее у Мэгги в комнате. Она сидела на пустой кровати и неотрывно смотрела на три крошечных существа, кружившихся под потолком, как будто отыскивая там дверь, через которую пришли. Мэгги оставила окно открытым, но они туда не летели. Их, наверное, пугала незнакомая тьма за окном. «Огненные эльфы», — сказали руки Резы, Когда он сел рядом с ней. Если они на тебя сядут, сгоняй их, а то обожгут. Огненные эльфы. Мов вспомнил, что читал о них в той самой книге. Похоже, на всем свете была теперь только одна книга. Почему их трое? спросил он. Один за Мэги, один за мальчика. Куницы, кажется, тоже нет. сказали ее руки. Мой чуть не рассмеялся. Бедняга сожерук. Несчастье видно прилипло к нему прочно, но мой не чувствовал к нему сострадания. Сейчас, по крайней мере, без сожерука не было бы этих букв на листке бумаги и у него была бы дочь. Как ты думаешь, Мэги там хоть нравится? спросил он, кладя голову на колени Рейзи. Тебе ведь там понравилось, правда? По крайней мере, ты ей без конца об этом рассказывала. Прости меня, сказали ее руки. Прости. Но он удержал ее пальцы. О чем ты? Тихо сказал он. Ведь это я принес проклятую книгу в дом. Разве ты забыла? Они сидели молча, смотрели на бедных потерянных эльфов и молчали. В конце концов, крошечные существа. все же вылетели наружу в чужую ночь, когда их крохотные красные тельца исчезли в темноте, как гаснущие искры. Мо спросил себя, не бредет ли и Мэгги сейчас через такую же густую тьму? Эта мысль преследовала его в путанных снах.